«Вера, Вера, открой!» Сергей настойчиво стучал в деревянную дверь левого крыла станционного госпиталя, собранная из деревянных щитов, частей вагонов, электропоездов и кирпичей. Санитарка Вера, что решила приютить того странного ребенка, жила прямо в госпитале, в крыле, где были подсобки и не было больничных коек. Поэтому было логично искать ее здесь. И логичным было предполагать, что и ребенок здесь. Маломайскому было неимоверно любопытно какая реакция будет у уродивого и того ребенка, когда они увидят друг друга. Однако дверь никто не открыл. Тогда, ставивший позади незнакомец, вдруг деликатно отстранил Сергея от двери и потянул дверную ручку на себя. Дверь открылась. И уродивый, взглянув на Сергея, снова широко улыбался. «Да, тебе, наверное, памятник за это поставить надо», – проворчал сталкер и вошел вовнутрь. В темном коридоре стояла различная утварь освещаемая тусклым светом, бывшим из переоткрытых дверей справа. Там была комната, в которой жила санитарка. «Вера!» — снова позвал ее Сергей, но никто не ответил. Тогда он вошел в комнату. Это было помещение примерно 3 на 3 метра, с низким потолком и свисающей с него керосиновой лампой. В одном углу шкафчик с посудой, в другом пластиковый столик. Под столом стопки медицинской литературы, пластмассовая корзина с бельем, Между ними старая ржавая вешалка, на которой висела различная одежда. На стенах развешаны потускневшие картинки, выдранные из различных журналов, а слева от входа кушетка, и Сергей не сводил сейчас с нее глад. На ней лежал, запрокинув голову, ребенок, лет четырех или трех. Одет он был неимоверно старый, потерявший всякий намек на какой-либо цвет лохмотья. Ноги вместо обуви также перемотаны тряпьем. Крохотные пальчики на ладонях скручен, словно от невыносимой боли. Рот раскрыт, в будто безмолвным вопли. Изо рта, ноздрей и ушей тянулись бурые стройки засохшей крови. Сомнений не было: ребенок мертв. Сергей давно уже привык видеть смерть. Дети часто умирали, но привыкнуть к смерти детей невозможно. Если осталось тебе еще что-то человеческое, он вздохнул и прислонился к стене. Тем временем незнакомец вошел в комнату и уставился на ребенка. Никакой видимой реакции не было, ни скорби, ни горя, ни недоумения. Он просто взглянул на ребенка и, подойдя к нему, осторожно прислонил ладонь к его голове. «Один ребенок, детей», – тихо проговорил незнакомец. «Что, Вера?» «Вера?» Повторил незнакомец и стал судорожно трясти перед собой ладонями, словно пытаясь подобрать нужные слова из тех, что знал. Затем растопырил одну ладонь и сделал ее движение от головы мертвого ребенка к своей голове, засовывая пальцы себе в ноздри и рот. «Мозз! Мозз! Вера!» «Что еще за мозз?» Ироди повторил свои движение рукой и снова произнес. «Мозз! Вера!» «Да что ты заладил-то? Думаешь, это Вера его убила?» «Собственно, разбираться в этом надо было и как можно скорее», — думал сталкер. Смерть похожа на насильственную, но, возможно, малыша убила какая-то неизвестная болезнь. И болезнь-то была, может быть, заразной. А Юродиво пытался сказать что-то о взаимосвязи, гибели ребенка и тем, что сейчас происходит с женщиной, что была с ним рядом. Да, юродивый этот не такой дурак, как и кажется, но объяснить толком ничего не мог, хотя явно что-то знал, только не имел возможности этим поделиться, или делать вид, что не может, хотя, судя по его возбужденному состоянию, он хочет, чтобы Сергей его понял. Ладно, вздохнул Сергей, пошли отсюда, я вызову службу безопасности. Они вышли на серый границ станции, и маломайский тут же окрикнул первого же стрелка внутренней безопасности Тульской, что попал в поле его зрения. Сталкер торопливо объяснил ему, что в жилище Веры найден мертвый ребенок и что причина смерти не ясна, но обстоятельства вызывают тревогу, что надо срочно доложить администратору о случившемся и начать поиски Вероники. Сталкеры, имеющие гражданство той или иной станции, были особой кастой людей и стрелку внутренней безопасности, рекомендации Сергея были не просто словами, а необходимыми к выполнению командами. Тот внимательно слушал сталкера, пока и уродиво с любопытством разглядывал автомат, свисающий с плеча молодого человека, затем кивнул и бросился выполнять рекомендацию Маломальского. Сергей проводил его взглядом и пошел к своей палатке. Незнакомец засеменил следом.